Глава 14. Ник Вейс. Бал. Вот уж точно не для меня. Спроси, когда в последний раз присутствовал на балу, и отвечу, что это было лет 10 назад, еще до войны. И то попал туда случайно. Хотя можно ведь считать бал по случаю свадьбы Бранда и Илверта. Там я тоже был, пусть и в качестве раба. Сейчас же меня официально ждали. Я должен позаботиться о безопасности короля, защитить его от возможной угрозы поэтому и выбора как такового не осталось. Болела грудь. Один осколок улетел чуть выше правого соска. Ничего страшного, мелочь, но я обратился к целителям, и они наложили повязку. Второй царапал предплечье, тут я справился и без целителей. Как и предсказывал Эйш, атака была совершена по ходу следования Королевского кортежа. И да, я намеренно вызвал огонь на себя, точнее, на карету, возле которой находился. Затея удалась, преступники попали в руки правосудия, и я ждал результата допроса, но пока его не было, поэтому мне оставалось только отправиться на бал. Когда я ехал в Литонию, то не собирался участвовать в каких-либо развлечениях, поэтому пришлось быстро расширять гардероб. Правда, мой костюм на вечер снова был черным, и я уже предвкушал, что скажет по этому поводу королева. Если честно, мне не хватало наших пикировок, пусть совсем чуть-чуть, но не хватало. Заглянув в зеркало, поправил твердый ворот рубашки и направился к его величеству. Сам Илберт выглядел несчастным до нельзя. Мальчишку нарядили как куклу, сплошное золото и кружево. Может, кому-то другому наряд и подошел бы, а черноволосый остроносый Ил выглядел в нем просто смешным. — На меня все будут таращиться, — пошаловался он. — Да, потому что вы король, — ответил я, поглядывая на слуг и даже если бы вы надели половую тряпку на вас, все равно таращились бы, Ваше Величество». «И я был бы королем половых тряпок», — тихо рассмеялся Ил. «Вполне возможно, Ваше Величество», — ответил я. «А теперь нам пора, иначе Ваша Матушка будет гневаться». илвет поверенным шагом двинулся в сторону тронного зала я ошел на три шага позади, как предписывал этикет, и еще на три шага за мной почетное сопровождение. «Его Величество Илверт II Литонский!» провозгласил Герольд, грянула музыка, и мы вошли в бальный зал. На возвышении стоял трон на ступеньку ниже второй, для Бранды. Сама она с улыбкой приветствовала сына. «Добрый вечер, Ваше Величество!» мягко сказала ему королева. «Умеет притворяться, когда хочет». «Добрый вечер, матушка!» ответил Илверт, протянул матери руку и отвел ее к трону, а затем занял свое место. Мы же выстроились по обе стороны от возвышения. Гвардейцы короля справа, гвардейцы королевы под предводительством Сайдена слева. Королева сделала знак рукой и заиграл вальс. По залу закружились пары. Ил в силу возраста только наблюдал за праздником. С любопытством таращился на яркие костюмы и плавные движения танцующих. Его матушка выбрала для бала темно-бордовый цвет. По нему золотом вились цветы, а потом украшало такое же золотистое кружево. Лив был расшит рубиновыми каплями, слишком напоминает кровь. Музыка сменилась. Бранда поднялась с трона. Раз король был слишком юн, основную часть балла открывала королева. В Изельгарде, кстати, такого обычая не существовало. Бранда обвела взглядом придворных, на миг остановилась на Мартине фени и тот залился краской до корней волос. А затем протянула мне руку. Можете пригласить королеву на танец, Лервейс? сказала она, а я почувствовал себя еще более растерянным, чем в купальне. Издевается или серьезно? Почту за честь, Ваше Величество, ответил ей, протягивая руку. Пальцы Бранд были холодными, словно лед даже сквозь перчатки. Мои, наоборот, слишком горячими. Видимо, из-за ранения все-таки поднялся жар. Я плохо знал все эти придворные танцы Литонии. К счастью, они оказались не настолько сложными, как в Изельгарде, и мы медленно двинулись по залу, то расходясь, то сходясь вновь. Следом за нами выстроились другие пары. Я на миг поймал взгляд королевы. Готов поклясться, ее глаза смеялись. Никак не уймется. А я-то думал, что наши попытки извести друг друга остались в прошлом. Хотя разве можно считать танец попыткой извести? На мое счастье, музыка стихла, и я проводил ее величество к трону, а сам занял положенное место. «А вы красиво смотритесь вместе», — шепнул мне Ил. «Ваша матушка рядом с любым мужчиной будет смотреться красиво, Ваше Величество», — ответил ему. «Нет, на прошлом балу она танцевала с Марти, и это было...» Мальчик постарался подобрать слово. «Никак», — сказал он наконец. «Это было никак». Просто вы не любите беднягу Мартина. Я улыбнулся. А за что его любить? Откуда мне знать? Я не королева литони. А бал продолжался. Танец менялся танцем. Королева заметно скучала, но не переставала улыбаться притворным. Ил тоже начал уставать. Его Величество желает отдохнуть, сразу заметила Бранда. Продолжайте без нас. Похоже, она тоже ждала повода улизнуть. Я шел следом за королем, но у двери наполовину королевы Бранда окликнула меня: Лервейс, мне хотелось бы поговорить с вами, когда проверите посты. Слушаюсь, ваше Величество, произнес, склонив голову. Утомленный Ил почти сразу лег спать. Я действительно прошелся по комнатам, проверил на месте ли стража и уже тогда пошел к королевскому кабинету. Но меня перехватила служанка и сказала, что Ее Величество ждет в будуаре. Я только убедился в том, что Бранда, выждав время, решила взять реванш. Это хотя бы было для меня понятно, поэтому в комнату входил абсолютно спокойным. Ее величество сидела у зеркала уже в домашнем платье, а служанки вынимали шпильки из высокой прически. А, Лервис, обернулась Бранда. Однако вы не торопитесь. А вы ждали, Ваше величество? Конечно, вслух я этого не спросил. «Я проверил караул, как вы ей приказывали, Ваше Величество. Это заняло время», — ответил Мерлюбиво. «Нарушителей нет?» «Нет». «Вот и замечательно. Оставьте нас». Королева махнула рукой, и служанки мигом исчезли, а Бранда поправила рассыпавшиеся по плечам волосы. В такой полудомашней обстановке она казалась совсем юной. Хотя сколько ей сейчас? 25-26. «О чем вы думаете?» спросила королева, обернувшись. «О всяких глупостях», ответил я. «Вы что-то хотели обсудить?» «Да». Она поднялась и подошла ко мне. «Хочу знать, как вы себя чувствуете, Лер весь. Все-таки вы рисковали жизнью, защищая меня и короля». «Короля?» «Не моего сына. Вот что для Бранды важнее». «Я в полном порядке, Ваше Величество», ответил ей. Только немного устал, день выдался насыщенный. «Мне ли не знать?» — она улыбнулась. «И все-таки есть ли результат допросов?» «Насколько мне известно, пока нет. Думаю, вам доложат раньше, чем мне». «А мне кажется, вы уже успели зажать в кулак всей и всех в этом дворце». И королева пристально взглянула на меня. «Вы не правы». Бранда так не считала. Я видел по ее глазам. Она будто хотела что-то для себя прояснить. Только что. «Мне не дает покоя слова Эйша», — признала она. «Может, лучше было бы держать его под присмотром?» «Чем дальше от вас находится этот человек, тем в большей вы безопасности», — ответил я. «Думаете? Его дар помог вам предотвратить покушение». Я бы в любом случае не допустил, чтобы вы или король пострадали, — ответил ей. Вне зависимости от предупреждений Эйша. С будущим не играют, Ваше Величество. Согласна, — вздохнула Бранда. И все-таки Эйш может быть полезен. Решать вам, но мое мнение «нет», не может. Королева задумчиво кивнула, я уже понимал, каким будет это решение тем же самым, что когда-то принял Илверт использовать магию в целях короны. Муж Бранды заплатил за магию жизнью любимой женщины. Какой бы королевой ни была Бранда, я не желал для нее такой судьбы. «Я могу идти?» – спросил устав ожидать, когда ее величество меня отпустит. «Да», – ответила она, – «хотя нет, подождите, я хотела...» Я замер, а Бранда подошла ближе и остановилась прямо передо мной. Что такого она пыталась прочитать в моем лице? «Странный вы человек, Лер Вейс», — сказала королева тише. «Я все пытаюсь вас разгадать, и не получается». «Может, потому что разгадывать нечего?» — предположил я. «Неправда. Вы просто хорошо скрываетесь. Кажется, все понятно, а приглядишься и понимаешь, что нет». А потом королева привстала на носочки и поцеловала меня, В первую минуту я остолбенел, затем с еще большим удивлением понял, что отвечаю на поцелуй, и мне очень даже хорошо. И, наконец, сделал шаг назад. «Не стоит, Ваше Величество», — сказал я твердо. «Но почему?» — Бранда будто против воли, коснулась губ. «Я вам совсем не нравлюсь?» «Нравитесь», — признал очевидное. Но я плохо подхожу на роль вашей постельной грелки, ваше величество. Мое дело — охранять вашу жизнь, а не исполнять прихоти, иначе и вы перестанете меня уважать, и я сам перестану». «Говорю же, вы странный». Бранда неожиданно рассмеялась. «Любой другой на вашем месте был бы счастлив». «Я не любой другой. Я — это я». Тогда раз поцелуй красивой женщины вас не интересует, может, расскажете мне одну из ваших сказок о магии? После видения Ила я плохо сплю. Я бы мог, да только рассказчик из меня скверный. Не закончится все предсказуемо. Не наговаривайте на себя. Бранда легонько коснулась пальчиком моих губ. И не злитесь, Лер весь, я не хотела вас обидеть. И я вас тоже, Ваше Величество. Доброй ночи. Развернулся и пошел к двери, когда услышал приближающиеся шаги. И Бранда перехватила меня за руку, и я зашипел от боли. Ее величество легко сумело угадать, в какую руку был ранен. «Простите!» Пальцы тут же разжались. «Я не знала. Вы же сказали, что ранение легкое. Раз я стою перед вами, можно ли его назвать тяжелым?» Обернулся к ней. «Идите, Ник!» Бранда украдкой вздохнула. «До завтра!» «До завтра, Ваше Величество!» Ответил я и вышел из кабинета. «Как же все глупо!» «Ничего, пару часов тренировок, и от дурных мыслей не останется и следа. Жаль, только в полную силу не потренируешься. Рука все-таки болела, и в груди будто проворачивали острый штырь. Похоже, это все жар. И мои мысли в сторону королевы тоже. «Нет». Никаких тренировок. Лучше немедленно лечь спать, и утром буду в полном порядке. С этими мыслями и лег. опроснулся от того, что стало невыносимо жарко, будто кто-то отправил меня из зимы в лето. «Лервейс», — спал мужской голос. «Лервейс, вы меня слышите?» Конечно, я слышал. Осторожно сел, и голова взорвалась болью. Рядом на стуле сидел седой мужчина. Не тот лекарь, к которому обращался накануне. «Не надо так резко вставать!» Попытался он угомонить меня. «У вас был жар из-за ранений. Я целитель и залечил раны, так что через пару дней будете полностью здоровы». «Я не звал вас», — ответил Хрипло. «Это приказ Ее Величества. Утром вы не вышли на службу, и прислуга нашла вас в бреду. Ложитесь, Лервейс. Вам показан покой». «Нет». Я вспомнил о заговорщиках. «Покой мне как раз противопоказан». «Но...» «Мне пора», — дернул за шнурок звонка, вызывая прислугу. Приказал заварить чай покрепче и принести свежую одежду. Лекарь только покачал головой. «Вы не щадите себя, Лер Вейс», сказал он. «Мне некогда заниматься этим бесполезным делом. Спасибо за заботу. Со мной все будет в порядке». Наскоро оделся, причесался, отмечая, что выгляжу, как обычно, только на щеках румянец от шара. «Две царапины, а сколько беспокойства! И так бы зажили!» Взглянул на часы. «Почти полдень. Как, наверное, радуется гвардейца, что не пришел на утреннюю тренировку. Ничего, сейчас я уменьшу их радость».